Десятая глава. Возможно, Илья и раньше позволял себе подобные высказывания. Не акцентировалось и поэтому не помню. Интересно. Раньше меня совсем не раздражала манера мужа командовать и выражать свое мнение безапелляционно. А нынче злит до зубовного скрежета. Волшебный взгляд маленького Федора расколдовал меня и вылечил от любви. Отрезвил с Анной расстались на позитивной ноте. Решили не медлить с подачей заявления. Зачем тянуть? А при разделе затребовать максимум и немножко больше. А там как пойдет. Я же не знаю реальное положение дел. Что там с финансами Ильи на самом деле? В общем, работы непочатый край. И это бодрит. Договорились созваниваться ежедневно в районе обеда и распрощались. При расставании Анна произнесла кое-что Я не сразу зафиксировалась на этом. До меня не дошло сначала, списала на шутку. «Если три дня подряд не выходишь на связь, я подам в розыск, так и знай», заявила она, обернувшись в дверях. И только позднее, уже подъезжая к садику дочери, до меня дошло. Эта большая женщина, буквально Василиса Микулишна, волновалась за меня, подозревая Илью, и, возможно, не напрасно. Я, естественно, прилетела к Милочке значительно раньше шести. К моменту появления мужа у ворот мы успели на обниматься и на целоваться вдоволь. И теперь я пристегивала малышку в кресле, попутно выслушивая ее бессвязный рассказ о вчерашнем дне. Няня позволила Милочке погладить и покормить уличную кошку, и это событие вытеснило все остальное. Дочь требовала немедленно, просто прямо сейчас, купить бедной кисоньке домик. Спасибо, что пока она еще не догадалась, что котечку ведь можно притащить к нам. За такими милыми разговорами нас и застал Илья. Он подъехал с шофером и с помпой. Дождался, когда ему откроют дверь автомобиля, чтобы не торопясь выставить вначале одну ногу в сверкающем ботинке, затем явить миру свое великолепие. И это перед воротами детского сада. На глазах торопящихся мамочек и их потрепанных но не сломленных насыщенным общением с себя подобными детей и усталых работников. Выглядело настолько пафосно, что мне стало смешно. «Как я раньше не замечала этой пошлости!» «Виктория, садись в машину и дочь прихвати», — заявил муж, подходя ближе к нам. «Игорь доставит твой автомобиль домой». Я фыркнула и демонстративно уселась на свое водительское сиденье и хлопнула дверцы перед его носом. Виктория, не капризничай, прекрати вести себя, как ребенок. Я сказал, садись в мою машину. Почти прорычал Илья в приоткрытое окно. Илюшенька, перестань строить из себя хозяина моей жизни. Это смешно. И не рычи. Ты пугаешь дочь, пропела в разъяренное лицо. Глаза его заледенели. Стали совсем черными, по скулам прошла судорога, а губы привычно сжались, жестче обозначая носогубные складки. Легкая небритость придавала ему сегодня непривычный лоск, а намекала на дикость и мускулистость. Зря я, наверное, дразню зверя, нужно быть менее прямолинейной, но как, ведь мне нравится это, доставляет удовольствие делать ему больно, чтобы он прочувствовал, чтобы тоже ощутил такое, когда рушится твой мир. Нам нужно поговорить, прошипел муж, сдерживая свою ярость, нам не о чем говорить, милый. Улыбнулась как чужому и выехала с парковки. Я точно знала, что Илья последует за мной, и пока добиралась до городской квартиры, старалась успокоиться и дышать. Дышать, утихомиривая свое сердце. Квартиру Илья купил недавно, три года назад, недалеко от будущего сада-милочки и от квартиры моей мамы в Сокольниках, где я была прописана до сих пор. Кстати, а почему любимый муж не настояла прописки на его жилплощади? Отчего раньше у меня не возникало таких вопросов, это понятно. Для меня такая мелочь не важна. Но Илья... Ведь на смене фамилии он настаивал яростно. Илья придираюсь уже ко всему. Эту квартиру я не любила. Новостройка. Все вокруг что-то сверлят. Да и дело даже не в этом. Дом рядом с железнодорожными путями. Еще то удовольствие. Я ее сразу не взлюбила. Но Илья решил, как обычно, по-своему. Впаривал мне что это выгодно и что удобно и престижно. И от его офиса недалеко. Ремонт он тоже делал по своему вкусу, с модным дизайнером. Не знаю, что подразумевал этот дизайнер, когда проектировал кухню, но только непрямое предназначение этого помещения, теперь больше напоминающего бар где-то в мегаполисе, чем место приготовления обедов для большой семьи. Три спальни, по моему неискушенному мнению, должны намекать на немаленькое Семейство. Впрочем, пока я не часто бывала в этой квартире, и мне было не столь важно, как извратился дизайнер. От садика до башни ехать всего ничего. Пока я высвобождала Милочку из кресла, машина Ильи припарковалась бок о бок ко мне. «Папечка, на ручки!» — приказала наша принцесса, стоило мужу нарисоваться рядом. Илья молча и терпеливо поднял дочь, и она доверчиво прислонила свою белокурую головку к его плечу. Вроде ничего особенного, привычная картина, но мне скрутила все внутренности от обреченности и тоски. «Как он живет так? Как он посмел превратить мою семью в это?» На грани слез я влетела в комнату, не притормозив, и обомлела. На кресле в гостиной лежало нижнее белье, сложенное покосившимися стопками. Не мое.